Если бы греки не чувствовали на своей спиной уже занесенный германский меч, они бы уже догнали итальянцев до тираны. А из России потоком идет крайне тревожная информация. Сталин начал тайную мобилизацию четырех возрастов. При Балтике войска подтягиваются к границе и разворачиваются в боевые порядки. Через Москву на Минск потоком идут... почти не маскируясь эшелоны с боевой техникой и войсками. Некоторые подразделения в странной черной форме. Возможно, какие-то части специального назначения. В Генеральном штабе продолжалось стратегическое и оперативное планирование нападения на СССР. Уточнялись последние детали... Решались тактические этюды уже на уровне дивизий. Всех охватывал страх, что вынужденная задержка, связанная и с необходимостью изгнания англичан из Греции, может привести к сокрушительному удару Сталина во фланки тыл немецкой армии, к блокированию балканской группировки и разгрому разрезанного пополам вермахта по частям. Окончательно разочаровавшись в итальянцах, Гитлер все более и более думал об японцах. Он ни на секунду не забывал, что, нападая на СССР, не оставляет у себя в тылу Англию и Соединенные Штаты, которые без сомнения раздавят его, если он замешкается в России. Если поступить наоборот, действительно рискнуть и вторгнуться в Англию, хоть на платах. то его тут же раздавит Сталин, который только этого и ждет. Его окружили, его снова поставили между огней, как бешеного волка и готовится уничтожить, навалившись со всех сторон. Мысль, подчиненная инстинкту спасения, лихорадочно искала выхода. А если его врагу удалось бы поставить в два огня, если бы Япония открыла второй фронт, хотя бы против Англии и Америки, а еще лучше и против Сталина? Риббентроп в беседах с генералом Осима, уже не стесняясь, сетовал, вы должны немедленно захватить Сингапур. Но мы не воюем с Англией, вежливо кланялся японский генерал. «Будущее Японии не будет обеспечено», — уверял Риббентроп, «если вы не захватите русское Приморье, Сингапур и Филиппины, то есть не начнете войны с СССР, Англией и Соединенными Штатами Америки одновременно». Совершенно бестактное и истерическое поведение Риббентропа лучше всего говорило о том, насколько хорошо немцы понимали, Какую ловушку они угодили благодаря гению своего фюрера. Но на японцев было невозможно так надавить, как, скажем, на Болгарию или Югославию. Генерал Осима неизменно подчеркивал, что он и его правительство всей душой на стороне Германии и ее правого дела по установлению в мире нового порядка. но никаких конкретных обязательств на себя не брал. В Берлине со дня на день ожидали приезда японского министра иностранных дел Мацуока, с которым и решено было обсудить вопросы открытия Второго фронта против всех нынешних и потенциальных противников нового порядка в Европе и в мире. К приезду Мацуока Гитлер подписал директиву номер 24, которая имела подзаголовок о взаимодействии с Японией. В директиве говорилось, первая целью взаимодействия, основанного на пакте трех держав, должно стать побуждение Японии как можно быстрее открыть военные действия на Дальнем Востоке. Это свяжет крупные силы англичан и отвлечет главные усилия Соединенных Штатов в сторону Тихого океана. Внимая во внимание неподготовленность к войне потенциальных противников Японии на Дальнем Востоке,